7. сообщение в WhatsAppе возымели действия. Ле groupe Paris собралась на экстренное совещание. Гостиная, она же кухня в таунхаусе у Тоннели, заполнилась взволнованными отцами в клетчатых рубашках. По счастью, остальные члены его семьи разошлись на это время по своим делам. Тоннели, чья пышная борода обрела какой-то новый рыжеватый блеск, Напек слоек двух видов и теперь, как на конвейере, готовит в кофеварке размером с двигатель трактора кофе на любой вкус. Папашам требуется кофе самых разных видов. Их запросы кажутся мне несколько надуманными и трудновыполнимыми в условиях квартиры, но, судя по всему, тоннели они нисколько не смущают. Время от времени он вытирает руки от длинный фартук и снова хватается за рычаги и рукоятки своей фантастической кофеварки. У меня возникает ассоциация с космическим путешествием, будто я утратил связь с кораблем и несусь в одиночестве куда-то в темноту Вселенной, в то время как другие наслаждаются приятным полетом на челноке, пилотируемом тоннеле. Я не до конца уверен, но мне показалось, что когда я вошел, разговоры стихли. И вот теперь я сижу у окна в самом конце длинного дивана, и никто не садится рядом со мной, хотя сидячих мест явно не хватает. Даже сами и Туука. Мои партнеры по настольному теннису и коллеги по отцовскому клубу ведут у двери эмоциональный диалог, не обращая на меня никакого внимания. В таунхаусе, конечно, очень уютно, но есть в таком жилище и элементы абсурда. Площадь в 100 квадратных метров поделена между тремя этажами, а значит, необходимы лестницы, и много площади пропадает. В результате получаем неоправданно завышенную стоимость квадратных метров, доступных для полезного использования, и неудобства, связанные с подъемом и спуском по лестнице. Тем не менее, ловлю себя на том, что мысленно вписываю в этот интерьер Лауру, Туули и самого себя. Это один из побочных факторов недавнего изменения моего семейного положения, который негативно влияет на логическое мышление. Теперь многие мои расчеты приводят к схожим результатам, содержащим одновременно плюсы и минусы. Наконец, последний кофе сварен, и Тонелли снимает фартук. Он делает это привычными движениями. Петля слетает, не касаясь головы, правая рука подхватывает фартук в воздухе, и Танели ловко набрасывает его на крючок. Похоже, Танели чувствует себя в своей стихии. И тут же, без перерыва, начинает говорить. Спасибо всем, что смогли так быстро собраться. У нас тут, кажется, наметился небольшой кризис, когда выяснилось, что бюджет пока что остается до некоторой степени дефицитным. А ведь речь идет о детях. Нам нужно взяться за дело всерьез и составить такой бюджет, которого хватило бы на поездку. Отцы кивают. «Уверен, сегодня мы с этим справимся», — продолжает Тоннели. «Помните, что плохих предложений не бывает. У всех тут одинаковое право голоса, все идеи хороши». Отцы снова кивают. Ответственным за бюджет, как мы помним, был назначен Хенри. На этот раз отцы не кивают. «Я предлагаю сразу предоставить слово Хенри». Попросим его описать нам ситуацию в целом, а потом смогут выступить и остальные. У кого появится идея, поднимайте руку. Хенри, пожалуйста. Я быстро осматриваюсь вокруг. Не знаю, есть ли среди других отцов подозреваемые в убийстве в парке приключений. Или, может быть, у них тоже проблемы с полицейскими из разных подразделений, или они, как и я, на грани банкротства. Думаю, вряд ли. В группе по подготовке школьной поездки в Париж сейчас тише, чем когда-либо. Все молчат, и даже блямка входящих сообщений на телефоны прекратилась. Начинаю выступление. Говорю, что ситуация никак не поменялась. Напоминаю о серьезном, если посмотреть правде в глаза, несоответствии между заявленными целями и фактическим состоянием бюджета. Еще раз рассказываю о проведенных мной подсчетах стоимости проекта и о том, сколько школьных ярмарок нам надо провести, если это будет единственным источником сбора средств на поездку. Затем кратко описываю проблемы со сроками и завершая выступление, выражаю надежду, что при планировании путешествия мы будем опираться на реальные факты. Собравшиеся отцы смотрят на меня секунду, другую, потом начинают поднимать руки. Наконец, я не вижу никого без поднятой руки. Полтора часа проходит в непрерывно сменяющих друг друга выступлениях, и я уже не знаю, а вернее, сказать, не понимаю, хотя внимательно слежу за развернувшимися дебатами как отцы после бесчисленных предложений, все более фантастических и их оживлённого обсуждения, в конце концов придут к соглашению о времени проведения следующей ярмарки каких-нибудь сдобных булочек и того, что каждый будет выпекать или сбивать, взбалтывать, выжимать, собирать. Единство подходов проявляется только в том, что ассортимент продаваемых продуктов должен быть расширен. Да, разумеется, торты. Но еще и плюшки, смеси из мюсли, Смузи, домашние сыры, а также разнообразные соки и пирожки. Даже мёд с собственной дачи. Фантазия отцов кажется неисчерпаемой. Видимо, это, по мнению отцов, и есть решение тех проблем, которые я описал. И реалистичный подход, на который я надеялся. Расширение номенклатуры и количество продаваемой продукции и их реклама в социальных сетях. Когда в обсуждении, наконец, наступает пауза, я поднимаю руку и тоннели, который ведет собрание и устанавливает очередность докладчиков, а после этого хвалит каждое выступление, разрешает мне высказаться еще раз, сразу после него. «Прежде чем предоставить слово Хенри», — говорит Тоннели, «хочу еще раз всех поблагодарить. Я знал, что мы все решим. Всем спасибо, ребята. Но прежде чем закрыть собрание, давайте дадим Хенри выступить с завершающей репликой». Отцы смотрят на меня, и мне почему-то кажется, что сейчас взгляды у них очень суровые. Я прямо говорю то, что думаю. Их предложения не имеют ни малейшего смысла. На школьных ярмарках не бывает посторонних людей, поэтому основные покупатели на них — мы сами. И что если Ханну продаст мед со своей дачи Теппо, а Тэпо продаст выжатый им черничный сок Ханну, мы на практике ничего не выиграем, а лишь потратим силы, время и продукты. Поэтому самый простой и экономичный способ — Просто оплатить поездку и встретиться прямо в аэропорту, не тратя более ни минуты на организацию школьных ярмарок или собраний, даже на группу в WhatsApp, которая только усложняет и замедляет согласование любого вопроса. Когда я заканчиваю свою речь, отцы на меня уже не смотрят. Все их внимание приковано к тоннели. Тот решительно кивает, бросает на меня косой взгляд, а потом поворачивается к собравшимся. «Имеет смысл проголосовать», — говорит он. «По какому вопросу?» — спрашиваю я. «Проголосуем, что будем делать», — отвечает Тоннели, и у меня возникают сомнения, расслышал ли он мой вопрос. «Так какие варианты?» — удивляюсь я совершенно искренне. «Кто за то, чтобы организовывать ярмарки?» — спрашивает Тоннели. Отцы поднимают руки. Кто правую, кто левую. Все до единого. Даже мои приятели сами и Туука, которые по-прежнему стоят в другом конце комнаты. С особенным удивлением я смотрю на поднятую руку Туки. Он не кажется мне человеком, привыкшим идти на поводу у толпы и любителем выпекать булочки. Хотя я не думал конкретно о нем, когда предлагал действовать, не закрывая глаза на факты, сейчас ловлю себя на мысли, что, по крайней мере, Тука представлялся мне человеком весьма практичным. Но нет. Он смотрит в пол перед собой и тянет вверх руку. В его демонстративном жесте чувствуется вызов, хотя одновременно и некоторая подавленность словно проигравший благодарит партнера за игру после горького поражения. «Просто лес рук», — говорит Тоннели таким тоном, словно только что увидел что-то невероятное. Ну что же, остается согласиться с принятым решением и двигаться вперед. И не забывайте скидывать фоточки в нашу группу в WhatsApp, е. это мотивирует и повышает настроение. Да, и еще. Надеюсь, ни у кого не будет проблем со сном из-за моего кофе. Я сам его мелю и смешиваю разные сорта, получается чертовски крепкий. Отцы встают и благодарят друг друга и Тоннели как за участие в собрании, так и за принятое решение. Я пытаюсь поймать взгляд Тоннели, потом машу ему рукой. Мне хочется спросить, не кажется ли ему, что при голосовании кое-что упустили? Да и вообще, между какими вариантами выбирали участники собрания и что было альтернативой школьным ярмаркам? Наконец Тоннели замечает меня. «О, а вот и Хенри руку поднял. Значит, единогласно». Радостно восклицает он. «Я хотел...» «Разумеется!» — кричит Тоннели. «Да здравствует Париж!» За время нашего заседания на улице подморозило. От перекрестка к перекрестку компания отцов редеет. С неба не спеша падают крупные медленные снежинки. Мы с Тулкой, ноздря в ноздрю, наконец, забираемся на самую высокую точку улицы Кархутия. Парк остается слева мы идем к следующему перекрестку где туука свернет направо а я налево свежевыпавший снег скрипит под ногами при каждом шаге этим зимним вечером Хертониеми выглядят пустынным и каждый звук кажется громче и отдается эхом от стены церкви на другой стороне улицы я бросаю взгляд на тууку вязаная шапочка натянута на голову по самые глаза взгляд как обычно напряжен и устремлен куда то прямо перед ним кажется он не расположен к разговору Не припомню, чтобы я когда-нибудь видел его в таком настроении. Тем не менее, меня кое-что беспокоит, а перекресток все ближе. «Можно задать тебе вопрос?» — говорю я. «Это относится к сегодняшнему голосованию». Снег успевает скрипнуть несколько раз, прежде чем Тулка отвечает. «Это не было голосованием. Просто тоннели и остальные хотели, чтобы было так». Тука не смотрит в мою сторону. Черная шапочка побелела от хлопьев снега размером с ноготь большого пальца. «Я обратил внимание», — говорю я после короткой паузы, «что и ты голосовал за ярмарки и булочки, хотя... хотя...» перекресток приближается. Мне кажется, эхо наших шагов стало громче, а сами шаги ускорились. Решаю высказаться без обиняков. «Знаешь», — говорю я, — У меня было впечатление, что ты из тех, кто предпочитает действовать и добиваться результата, а не тешить себя иллюзиями. Ну, так мне казалось, во всяком случае. «Разумеется», — отвечает Тука, и теперь мы окончательно переходим на спортивный шаг. «Но в этот раз, черт подери, мы будем петь булочки». «Не знаю, возможно, я чего-то не понимаю», продолжаю я уже скороговоркой, «но мне кажется, что ты не особенно увлекаешься кулинарией, и тем не менее…» «Да, я проголосовал за выпечку, отжимание соков и хрена узнает, за какие грёбаные мюсли», — говорит Тука, когда мы достигаем перекрестка, и я замедляю шаг. «Да, так и есть. И что тебя не устраивает?» «Ну, просто это было так... неожиданно», — говорю я. Тука останавливается и поворачивается ко мне. «У меня продажи тоже на нуле, и это тоже неожиданно». Мы стоим лицом друг другу на перекрестке, и снег падает на землю вокруг. А еще неожиданно, что мой основной клиент обанкротился. То есть я не могу, как ты выражаешься, просто оплатить чертову поездку. А это, в свою очередь, означает, что мне придется валять дурака с этими недоделанными кулинарами. Откровенность Тууки удивляет не только меня, но и его самого. Так мне во всяком случае кажется. Такое впечатление, что слова вырвались у него помимо его воли. И от этого ему как будто немного полегчало. Так ведь, начинаю я. Так да не так. Тука снова становится похожим на самого себя. То есть все именно так, как ты сказал. Только нам ничего другого не остается. На мне. Нет, говорит Тука. Нам нет смысла сопротивляться. Лучше просто молчать. Держаться в стороне и смотреть на 600 непроданных тосканских пирогов и на то, как вся затея катится к чертовой матери. Вообще-то я ничего не говорил про непроданные тосканские пироги, но что-то заставляет меня медлить с ответом. Вдобавок, снег неожиданно повалил валом. Такое ощущение, что мы вот-вот окажемся в сугробе. Тулка ковыряет снег ногой, и я интерпретирую это как нетерпение. Мы киваем друг другу, и уже готовы разойтись в разные стороны, когда Тулка вдруг снова поворачивается ко мне. «Забудь об этом, Хенри», — говорит он, глядя мне в глаза. «Просто забудь». Прежде чем подняться по лестнице, Я стряхиваю снег с шапки и куртки и направляюсь вверх по ступенькам. И с каждым этажом со мной происходит нечто большее, чем увеличение расстояния, отделяющего меня от земли, и повышение частоты сердечных сокращений на 5 или шесть ударов. Чем ближе я подхожу к двери, тем больше захватывает меня это ощущение. Я живу в двух мирах. Первый, тот, куда я поднимаюсь, физически и метафорически, внезапно становится очень важным. И одна только мысль, что я могу его потерять, причиняет мне боль, которая отдаётся где-то у меня внутри, во всём теле, в каждой косточке. Есть и другой мир, и он угрожает разрушить первый. Когда я, наконец, захожу в прихожую и быстро закрываю за собой дверь, то знаю, что все гангстеры мира — полицейские отцы, желающие отправить своих детей в Париж, и оба парка приключений Хельсинки гонятся за мной по пятам, словно гигантское чудище, тянущее свои острые когти ко всему, что мне дорого. А потом мы сидим за ужином и пересказываем друг другу события дня. Я мало что могу сообщить. Дело не в том, что мой день был беден новостями. Просто о многом я вынужден молчать. Но есть в этой ситуации хоть и крохотный, но положительный момент. Мне кажется, я стал лучше понимать, какие трудности подбрасывает семейная жизнь.